Глава пятая. Низац Роск. Он не сдох в тот день. Валялся себе на верхней палубе и смотрел, как чайки клюют голову бывшего капитана, которую какие-то придурки нацепили на самую верхушку мачты, туда, где раньше реял пиратский флаг. Туловище аркана туго перебинтовал разор. Благо, в корабельном лазарете оказалось много всего полезного для людей, только что переживших ночной бой. Разор, кстати, принял на себя общее командование, и никто не возражал. Пленных пиратов приковали к веслам, а бывших гребцов-невольников, наоборот, расковали. А потом все упились и ужрались корабельными запасами, и плясали на палубе, и орали песни. Радость била ключом из людей, все просто с ума сходили от счастья. В живых осталось 149 человек, из них полторы дюжины серьезно раненых, считая Аркана. И почти все, кроме тех, кто не пытался сбежать, с увечьями разной степени тяжести, от синяков и ссадин до легких ранений. Имелась и еще одна проблема. Кое-кто из выживших гребцов никогда и не собирался поддерживать мятеж хотя и знал о его подготовке. И победившие мятежники теперь не желали менять положение этих людей. А еще были те, кто слишком долго просидел за веслом, и чей разум помутился, и они потеряли человеческий облик и речь, и могли только грести, жрать и ходить под себя. И те, и другие остались на своих местах на грибной палубе рядом с бывшими пиратами. Бесчеловечно. Рэма терзали сомнения по этому поводу. Он успокаивал себя тем, что, по крайней мере, все согласились освободить этих бедолаг, как только удастся добраться до суши. Утро следующего дня было тяжелым. Многие мучились животами от непривычной и обильной пищи и головами с перепоя. Свежий и бодрый разор в капитанской керасе и помятом шлеме Марионе прогуливался по палубе и посмеивался. — Ну, Рэм, как тебе на свободе? — спросил старый воин и поправил перевесь с мечом. Никто и не думал оспаривать его право на эти трофеи. Добычи было полно. Каждому нашлось и оружие, и доспехи, и подходящая одежда. — Когда я малость оклемаюсь, тогда скажу, что совсем хорошо, — пробурчал Аркан, не скрывая мрачных предчувствий. Нам еще нужно окончить ремонт и загрузить все барахло с берега в трем, а потом добраться до цивилизованных мест. — Зануда ты, Рэм! Вон, Микки уже у штурвала осваивается. А ребята сейчас все стройными рядами купаться отправятся. Прохладная соленая водичка их мигом приведет в чувство. Вот тогда поработаем. А ты давай с документами разберись. — Тут должна быть опись всего, что есть в трюмах на корабле. Проведи ревизию. — Это тебе по силам? — Справлюсь как-нибудь. Рэму помогли добраться до каюты пиратского квартирмейстера и обложили со всех сторон стопками толстых тетрадей большого формата. Сам квартирмейстер был убит в свалке на берегу, так что помочь Аркану ничем не мог. Пришлось разбираться самостоятельно. Три дня пролетели незаметно. На самом деле ремонт подходил к концу уже перед самым бунтом. Оставались только кое-какие косметические штрихи типа покраски и уборки. Разор использовал эту работу для того, чтобы сплотить людей и выявить ответственных и грамотных личностей. С самого начала стало понятно, что грибцы — народ трудный и разный все-таки большинство из них происходили с самого социального дна и грешили в своей жизни много и часто. И теперь, когда горячка первых часов восстания прошла, гезы были повержены, и казалось, что свобода вот она, многие из них демонстрировали не лучшие качества своей натуры. Уже на четвертый день произошли две драки, одна из них с поножовщиной. Пролилась кровь это случилось отчасти и по вине рама он пересчитал запасы продовольствия и по всему выходило что полноценного питания оставалось дней на десять двенадцать дэн белами ведь возвращался из рейда на базу и в трюмах вез ценный груз абсолютно непригодный в пищу аркан огласил эту информацию прилюдно то есть при всех кто хотел это слушать и находился в тот момент в крошечной каюте квартирмейстера или у иллюминатора, выходящего на палубу. В общем, кто-то закрысил, припрятал пайку и его прирезали. Кровавый инцидент вызвал у Разора бешенство. Он пронесся по кораблю, как молния, и громовой голос воителя мог поднять даже мертвого из могилы. Все, кто не был прикован к своим местам, мигом оказались на верхней палубе, и рассредоточились вдоль бортов. На лестнице, которая вела на кормовую надстройку, стоял Разор. Рядом с ним все те, кто был душой мятежа — Микки, Сухарь, Кирпич, Септимий, Еще два матерых вояки Ортодокса — Марк и Латерн, Гребец из бывших моряков — Жерар, и еще несколько заговорщиков, кто участвовал в заговоре с самого начала. Рэм пристроился тут же на ступенечках. Стоять сил не было. Ребра его, принявшие на себя удар капитанского клинка, еще не зажили, и рана болела. Развор дождался, пока шум поутихнет, прокашлялся и начал говорить короткими рублеными фразами. Голос его гремел и впивался в мозг. — Если мы хотим свободу свою сохранить, если до суши хотим добраться, то два слова. Порядок и дисциплина должны стать нашим символом веры. Только так мы одолели пиратов, готовились долго, упорно, и только так мы сможем выжить. Каждый знает, что я сделал для нашей свободы. Поэтому я беру на себя право сейчас следить за порядком. «Раз мы на корабле, предлагаю свою кандидатуру на должность Боцмана. Кто против?» Он обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. Рэм вроде как знал, что на флоте Боцман считался старшим над всей командой. Все матросы слушались его и подчинялись его приказам. Правда, Аркан думал, что Разор... Предложит себя на роль капитана, но у старого ветерана на уме было что-то другое. — Всем и так понятно, что ты у нас главный, — пробормотал кто-то из задних рядов. — Мы не против, да, ребята? — Да! — зароли бывшие гребцы. Разор и правда внушал уважение одним своим видом. Привык командовать, сразу видно. — Раз так, то... В глазах Разора мелькнуло довольное выражение. Ему было приятно почувствовать свой авторитет. — То заткнулись все, и продолжаем решать вопросы, ребята. Все и вправду потихоньку заткнулись. И новоиспеченный боцман уже спокойнее проговорил. — На должность Штормана предлагаю вот этого малыша. Он вытолкнул вперед Микке. — Он был лучшим рулевым на гонках у блюдского фьорда Хренового острова, где-то у черта на куличках, и сумеет управлять этой посудиной лучше любого из нас. «Да — Да! — заорали ребята. — Микке! Ура! — Фьорда Бивен Моржового острова! Смущенно пробормотал северянин. — Это на севере. Он тоже был доволен. Его хлопали по плечу, поздравляли и выражали ему всяческое доверие. — Умник, он же хреновый комит! Да, ребята? Пускай будет квартирмейстером, раз все равно просиживает задницу в его каюте и пучит глаза в бумажки. А его чертовы идейки! То ли боженька их вкладывает ему в голову, то ли черт нашептывает в ушко всяко они чудесные пока от них дохнут гёзы. А еще этот парень прикончил красного дэна белами аркан не сразу понял что разор говорит о нем а только после того как все заорали как полоумные да и пусть сдохнут геозы, и молодец рэм так он стал квартирмейстером и теперь должен был следить чтобы всем всего хватало и все были размещены как положено Кирпич начал исполнять обязанности корабельного доктора, пока не найдется кто-нибудь более знающий. Сухарь стал новым кометом. Септимий, Марк и Латерн, как самые опытные вояки, теперь руководили абордажной группой и должны были тренировать всю команду владеть оружием. Жерар, будучи умелым и грамотным моряком, стал Шихманом, ответственным за паруса все необходимые должности оказались укомплектованы. только должность капитана оставалась вакантной кто же будет капитаном разор спросил татри нам и старого пока хватит хохотнул новоиспеченный боцман его пока не до конца чайки сожрали и мятежники дружно захохотали А Рэм, например, не видел в этом ничего смешного. А потом они вышли в открытое море. Ветер был попутный, ну, то есть он направлял корабль в сторону низац И это было пока единственным местом, курс к которому оказался известен Микке. Счеплилась надежда захватить какое-нибудь небольшое суденышко, ну или первую попавшуюся галеру Гезов, взять в плен капитана или штурмана и выяснить направление к цивилизованным землям. По большому счету дерьмо, а не план. Но ведь нужно было еще запастись провиантом, так что другого выхода, кроме как самое обычное пиратство, у мятежников не просматривалось. Команда тщательно готовилась к встрече с пиратами. Все облачились в трофейные доспехи, до изнеможения тренировались слажно идти на бордаж и использовать все особенности палубы при вражеской атаке. Ну и владеть оружием многие учились почти с нуля. Огромным преимуществом бывших гребцов была хорошая физическая форма, приобретенная благодаря месяцам изнурительной гребли и беготне в колесе движителя. Еще одним благоприятным фактором была внезапность. Ни один Гёс ни в жизнь бы не подумал, что красный корабль Дэна Белами захвачен грибцами, и голова капитана сейчас торчит на мачте. Что угодно, но только не это. Так что мятежники могли рассчитывать, что одолеют противника в первом бою, и проверить свои силы им пришлось раньше, чем предполагалось. В команде было мало таких опытных мореходов, как Гёзы-дэна-белами, и поэтому вместо недели красный корабль уже девять суток бороздил морские волны. Микки рассчитывал только через пару дней увидеть пиратский архипелаг на горизонте. Разор хотел лечь в дрейф и подкараулить галеру, идущую из рейда. У такого корабля команда наверняка будет потрепанной и израненной, а гребцы — уставшими. Но все снова пошло не совсем по плану, а точнее, совсем не по плану. Два корабля двигались по морской глади параллельными курсами. Их заметил три который теперь был вперед смотрящим, и сидел в вороньем гнезде на вершине мачты. — Вижу два паруса! — заорал он. — Гвою, тут же откликнулся Разор. Понадобилось около часа, чтобы разобраться в ситуации. Небольшая юркая галера с двумя рядами весел преследовала пузатую каравеллу. В целом все было понятно. Команда каравеллы правила по ветру, ведь весел у этого торгового судна не было. А на галере пытались зацепиться абордажными крюками или поджечь паруса беглянки с зажигательными стрелами. Галера заходила то с одного порта, то с другого. Пираты обстреливали палубу парусника, но без видимого успеха. Под таранный удар каравелла не подставлялась. А удачно пущенные стрелы команда каравеллы успевала тушить, пока они не наделали беды. Красный корабль заметили, но особой радости не проявили. На паруснике не представляли, является ли он спасителем или предвестникам скорой погибели, а пираты на галере были обескуражены необходимостью делиться с кем-то возможной добычей. Наверняка они узнали характерный цвет корабля Дэна Белами. С грибной палубы поднялся сухарь и, глянув на вражескую галеру, спросил. — Нике, ты сможешь провести корабль-борт к борту? — Сломать весла, — хмыкнул Разор. — Думаешь, получится? — Жерар глянул на паруса полные ветра и сказал: "Мы можем убрать весла заранее, чтобы не рисковать. Скорости хватит." Северянин уштурвало кивнул и после команды разора все кинулись по своим местам. Рему ничего не оставалось, как сходить в свою клетушку за арбалетом, рано еще беспокоило и участвовать в намечающемся абордаже он бы не смог. Микки Недаром был у себя на родине лучшим кормчим. На максимальной скорости они нагнали галеру, и за четверть версты до цели гребцы втянули весла и взяли в руки оружие. Все, кроме тех, кто был прикован к скамьям. На галере все еще думали, что Дэн Белами собирается отнять у них добычу, и гневно завопили, когда поняли, что, следуя прежним курсам, Красный корабль вклинился между ними и каравеллой. На каравелле же приготовились к смерти. Рэм видел, как мятежники злорадно улыбались, сжимая в руках оружие и абордажные крюки. Происходящее стало для них первым опытом такого рода, но никто не сомневался в успехе. Галера была значительно меньше, и численное превосходство становилось определяющим фактором. Одновременно с треском ломающихся весел Аркану в голову пришла мысль о том, что своим маневром они убивают возможное пополнение галерных гребцов, но поздно. Над морем раздались вопли покалеченных, вражескую галеру ощутимо тряхнуло, многие из гезов кубарем покатились по палубе. Все звуки перекрыл громовой рев разора и яростные вопли мятежников ринувшихся на палубу пиратского корабля. Рэм перегнулся через планшир, высмотрел широкую спину Гёза в кожаной керасе и, прицелившись, выстрелил. Получилось не очень. Болт попал в ягодицу и прикончил врага уже латерн, руководивший одной из абордажных команд. На этом участие Аркана в бою окончилось. На борту красного корабля остались только он, Микки, другие раненые, которые не могли полноценно драться, и теперь охраняли пленных пиратов и парочка моряков Жерара, спускавших паруса. Рэм глянул на каравеллу. Команда спешно меняла курс, стараясь как можно скорее удрать с места баталии. Ха! На их месте любой поступил бы точно так же. Какая к черту благодарность! Вдруг новоявленные спасители прикончат галеру, а потом набросятся на них. Пиратский капитан живым не дался. Он мужественно сражался двумя кривыми клинками, прислонившись спиной к мачте, и погиб от руки разора. Разваленный от ключицы до бедра мощным ударом боцмана. Зато в плен попал его старпом и кое-кто из командного состава. Вообще пленных было много, дюжины две. Правда, большинство из них сильно изранено и покалечено. А еще освободили гребцов. К сожалению, многие из них пострадали от ломающихся весел, но около трех десятков бойцов под радостный рев мятежников вступили в команду красного корабля. Теперь, наконец, хватало своих людей для того, чтобы управляться с кораблем, и в пленных пиратах не было нужды. Просто прирезать их и бросить в море, как предлагали многие, это было слишком даже для зачерствелых душ восставших невольников. Решение предложил кирпич. — Посадите их в две шлюпки с галера, дайте побочонку воды, полдюжины веселые, и пускай гребут в закат. Так и поступили. Сложным был вопрос с бывшими товарищами по грибным скамьям, которые в свое время не присоединились к мятежу, и с теми, кто потерял рассудок, а также с ранеными грибцами с галеры. Рэм понятия не имел, как с ними поступить, и большая часть команды тоже. Разор, похоже, не испытывал подобных сомнений. Тех с галеры, у кого была надежда поправиться и за кого поручились товарищи, присоединившиеся к мятежникам, перенесли на красный корабль. Всех лишних со своего корабля наоборот вытурили на галеру. Всех здравомыслящих избавили от цепей. Вы можете бросить якорь и дожидаться проходящего корабля. Можете пытаться поставить парус и убраться отсюда. Я не знаю, делайте что хотите. Сказал разор, пнул ногой трап, соединяющий красный корабль с галерой, и скомандовал «Ход!» На грибной палубе ударил в барабан сухарь. И ребята налегли на весла. В последний момент несколько человек на галере заорали, что хотят присоединиться к мятежникам и будут сражаться. Разор хмыкнул удовлетворенно и крикнул Так плывите сюда. Тех, кто осмелился прыгнуть в волнующиеся соленые воды с борта корабля и кому удалось доплыть, встретили спущенные к самым волнам талии и крепкие руки, протянутые для помощи. Черт побери, их приняли как родных и похлопали по плечу, и дали одеяло, чтоб согреться, и никогда больше не вспоминали о том, что они не убивали гезов с самого начала. Теперь в команде Разора было почти две сотни бойцов, и на совете старшин было решено, что грести будут все, включая Кока, Боцмана и квартирмейстера, чтобы никому не было обидно. Освобождались от этой обязанности только моряки Жерара, ведь им нужно было управляться с парусами. Из двух сотен людей можно было наскрести гребцов на две смены, так что с этим все было в порядке. Оставалось только понять, куда теперь держать курс. Выяснением этого вопроса Рэм с Разором и Микки и занялись в клетушке квартирмейстера, после того, как Марк и Латерн приволокли туда старшего помощника с галеры невысокого полного дядечку с покрытым оспинами лицом и большой лысиной. Как только в старпумы выбился. Обордажники, видимо, уже поработали над ним потому как заливался этот помощник соловьем. Вот только обнаружилось, что он безграмотный от слова «совсем». И, естественно, курс мог подсказать на уровне «держать на четыре ладони правее солнца в полдень». Мол, там, побережье западных провинций. Разор плевался и матерился. Микки молча пожал плечами и вышел из каюты. А молодой Боннерет решил расспросить пленника еще кое о чем. — Расскажи-ка, кой черт занес купеческую каравеллу в пиратские воды? — Так ведь флот наш сейчас на юге, пять десятков кораблей, сотни бойцов, торговцы, народ ушлый, у них и шпионы на островах есть. Совет капитанов объявил войну проклятым южанам. Попили они нашей кровушки, и им теперь сполна воздастся. Ждали только красного Дэна Белами, но он опаздывал. Тут собеседник поперхнулся и затравленно посмотрел на мятежников. А у нас была сломана мачта в последнем бою. Вот мы и остались на ремонт. Вышли в море испытать новую мачту, а тут какие-то копчишки решили рискнуть, срезать путь. Срезали! Старпом Гёс уставился себе под ноги. Рэм поразмыслил еще немного и уточнил. — А много кораблей сейчас на архипелаге? — Ну, за все острова не скажу, но, в общем, наверное, э, только те, которые на ремонте. Не больше дюжины. — Так. — А с какого вы острова? — С Конките. А есть там еще корабли сейчас? Дальше он не хотел отвечать, а Латерн и Марк его избивали. Вообще-то Рэму было жалко этого нелепого человека, потому как били абордажники нещадно, и он харкал кровью, и выл, и корчился на полу. Так что в итоге... Экс Старпом ответил, что на берегу острова конки те Остался небольшой галлиот контрабандистов, который только вернулся с западного побережья с каким-то грузом. И эти проходинцы, в общем-то, плевать хотели на дела Гёзов и отдыхали в свое удовольствие. — Разор, а как насчет... — начал Рэм. — Даже не думай. — оборвал его боцман. — Но если... — Ни в коем случае. — Мы ведь можем... — Ну что ж, вот это... Можно и попробовать. Вдруг согласился Разор и глянул на пленника так, как будто взглядом хотел просверлить в нем дырку. Решай. Или ты нам показываешь дорогу к этому твоему конките, и мы тебя высадим там, или тебя бросят за борт прямо здесь. Его выбор оказался очевидным. Наверное, ничего особо ценного для экс-старпома на острове не было. Или своей шкурой он дорожил больше. — Хоп! Давай, давай! Хоп! Давай, давай! Веселее загребай! — орали грибцы, наваливаясь на весла. Рэм тоже сел на скамью рядом с Септимием. — А что? Теперь гребут все, даже абордажники и квартирмейстер. Рана в Баку затянулась и почти не беспокоила, и было даже приятно чувствовать, как наливаются здоровой усталостью мышцы, как весло преодолевает сопротивление воды, и корабль устремляется вперед к острову Конките, первому у основания малой гряды архипелага Низац-Роск. Низац-Роск убежище пиратов представлял собой несколько десятков островов, сотни отмелей и рифов, растянувшихся на десятки верст и расположенных в виде буквы У. Все острова делились на Малую гряду и Большую гряду. В Большой гряде насчитывалось около двадцати пригодных для расположения баз и гаваней островов в Малой семь. Конките находился ближе всего к пересечению двух гряд, И на нем располагались торговые склады контрабандистов и поселок пиратов-популяров. Несчастный Старпом стоял рядом с Мике у штурвала и выполнял функции лоцмана. Низац Роск славился сложным форматором, и без помощи местных даже пытаться бороздить прибрежные воды не стоило. — Хоп! Давай, давай! Сраных геозов убивай! — надрывались на грибной палубе. Эту простенькую песенку придумали Рэм и Татри, когда работали одним веслом, и им было скучновато. Хотелось, чтобы гребля тогда и гребля сейчас чем-то отличались друг от друга. Сухарь, выполнявший руль Комета, совсем не возражал против такой самодеятельности. Он даже слегка выровнял барабанный ритм под незатейливый мотив. Песню вся команда выучила за две смены, затейливо переиначивая и меняя на все лады вторую строчку. Звучали разные варианты, от откровенно похабных до вполне себе жизнеутверждающих. А бессмертное «давай-давай» оставил в наследство красный Дэн Белами. Так что залихватские куплеты, которые приходилось слушать его догнивающей башке на мачте, звучали еще более издевательски. Идея Аркана заключалась в том, что, учитывая направление и скорость ветра, можно выпотрошить все семь островов Малой Гряды, и никто ничего не успеет сделать. У мятежников имелась карта Низац-Роск, а еще Старпом с Галеры. А Жерар и Микке... Слаженным дуэтом утверждали, что даже если с Конките отправят какое-нибудь судно на большую гряду и соберут там эскадру из нескольких кораблей, чтобы разобраться с внезапно возникшей напастью, то все равно останется от десяти до восемнадцати часов форы, которые позволят красному кораблю скрыться с места преступления. За восемнадцать часов можно успеть куда больше, чем просто сжечь небольшое пиратское поселение. Черт возьми! Они могли еще сплясать кисарянку на пожарище, хорошо выспаться, плотно поесть и отправиться к следующему острову. Гавань кон лежала перед ними беззащитная и открытая. На причале, правда, дежурили несколько человек с оружием, но их просто проигнорировали, отдавая швартовы. — А где Дэн Белами? — опасливо спросил один из гёзов, принимая канат. — Я за него. — буркнул разор, и, дождавшись, пока канат будет хорошо закреплен за Кнехт, перепрыгнул с борта на причал. — А ты что еще за хрен? — удивленно уставился на него другой пират. Крупный, в кольчуге без рукавки и шляпе с ярким плюмажем. Наверное, он был начальником караула или выполнял какие-то подобные функции. Черт разберет этих гезов! Разор одним длинным движением выхватил меч из ножен и разрубил начальнику плюмаж вместе с головой. «Вот что я за хрен!» — сказал Разор, а потом громовым голосом скомандовал. «За мной, ребята! Убивайте всех, кто будет сопротивляться!» С ревом мятежники устремились с корабля на остров и смели всех, кто стоял на их пути. Рему и Латерну посчастливилось возглавить отряд, обязанный нейтрализовать контрабандистов на галиоте. Так что в основной рисне в пиратском поселке они не участвовали. Вооруженных людей там убивали на месте. Всех остальных сгоняли к пристани. Тяжко пришлось условно мирному населению. Боевым подругам Гезов, владельцам кабаков и лавочек и еще двум популярским толкователям. Детей на острове не было. Еще бы. Гезы не заводили детей. Вот заработают небольшое состояние честным разбоем и уедут снизаться Роск на северо-восток, женятся на порядочных популярских девушках и станут законопослушными обывателями, солидными владельцами гостиниц, таверн, мастерских и торговых лавок. Точнее, эти конкретные гёзы не станут потому что сейчас они лишались или жизни, или неправедно накопленного богатства, или того и другого сразу. Голиот был вытащен для килевания на берег недалеко от пристани, и гребцы очищали дно от ракушек и прочей гадости, а сами контрабандисты, числом около двадцати, сидели в кружочке на ковре, разложенном на прибрежной гальке, И курили кальян, и эта картина вызвала в душах бывших гребцов кандальников волну ярости. Это, черт побери, так сильно напоминал тот ужас, от которого они избавились совсем недавно. Гребцы с Голиота увидели новых действующих лиц первыми и тут же бросили осточертевшие скрипки и сгрудились у кормы Голиота. Откуда им знать, к добру или к худу появились здесь эти вооруженные люди? С виду мятежники напоминали пиратов, да по факту ими и являлись, присвоив чужое судно насильственным путем. Контрабандисты, кажется, вообще ничего не заметили, ни потасовки на причале, ни вооруженной толпы, устремившейся к поселку. «Что там в кальяне-то у них?» — подумал Рэм, несколько раз взмахнув шпагой для разминки. Наконец, они обратили внимание на появившегося врага, похватали оружие, которое к их чести лежало тут же, под руками, и сбились в плотную кучу, ощетинившись клинками. Мятежников насчитывалось примерно в полтора раза больше, в их пользу играло и то, что все они заранее облачились в доспехи. Бойцы были на взводе рычали от нетерпения и закипевшей ярости и хотели наброситься на врага. «Стоять — Стоять! — крикнул Аркан, заработав недоуменный взгляд Латерна. — Прощи к бою! Луки к бою! Мятежный квартирмейстер не был уверен в своем праве командовать людьми, но, во всяком случае, квартирмейская должность предполагала нечто подобное. — Латерн! Его приказ не оспорил. Видно, оценил разумность, хотя ему по душе была лихая свалка ближнего боя. Примерно у дюжины мятежников имелось дальнобойное оружие. Рэм-арбалет с собой не потащил уж больно громоздкая конструкция, а теперь жалел об этом. Загудел воздух от раскручиваемых прощей. заскрипели натягиваемые луки, и вдруг из рядов контрабандистов Вышел весьма оригинальный тип. Парчевый халат был распахнут на его волосатой груди, роскошные усы свисали на целую ладонь ниже подбородка, длинные всклокоченные волосы торчали над головой во все стороны. В одной руке он держал изукрашенный мундштук от кальяна, а другая была картинно воздета вверх. У Аркана вдруг заколола в правом виске. Он поморщился от неприятного ощущения. «Тинь!» — пропела первая тетива, и следом за ней затренькали луки, послышалось надсадное хеканье пращников. Этот усатый дядька просто поднес монштук к рту и дунул в него, и в целый сноп густого приторного дыма. Ирем был готов поклясться что увидел, как стрелы и камни увязли в этом дыму и попадали на землю. А люди вокруг замирали и сипели, выпучив глаза, не в силах двинуться с места. Все, кроме Рема, Латерна и еще двух крепких мужиков с той пиратской галеры, которую взяли на абордаж накануне. Клеймо на груди аркана под рубахой и кожаным панцирем горело огнем. Он понял, в чем дело, когда увидел, как Латерн неосознанно потер грудь. У всех четверых было клеймо. Они все были ортодоксами. Рэм рухнул на колени, сдернул с пояса небольшой факел, нашарил в кармане огниво и под торжествующие злорадные крики контрабандистов зажег огонь. — Обратив пепел врагов твоих и всю скверну огнем очисти! — выкрикнул он, пришедший на ум слова из Писания, и запустил факелом в колдуна. — Он точно колдун, это усатая сволочь. Факел летел и вращался в воздухе, и Рэм думал, что не попадет. Все-таки пятнадцать шагов, которые их разделяли, — это тоже расстояние а он никогда не тренировался метать горящие предметы в живых людей. Однако факел врезался усатому куда-то в область колен, и его роскошный халат тут же загорелся. Тут уж или Господь помог, или вправду. Рука банарета с годами стала тверже, а глаз вернее. — Бей! — заорали мятежники, и, сбросив оцепенение, — Кинулись на врага. Контрабандисты были смяты в первые секунды, поскольку не проявили даже намека на воинскую доблесть. Ну да, были бы бойцами, стали бы гезами. Их втоптали в землю и убили почти всех. Особенно ожесточенно кромсали колдуна, который пытался убежать, размахивая горящими полами халата. Потом Аркан и Латерн подожгли Голиот, побеседовали с грибцами и освободили всех, кто хотел сражаться вместе с мятежниками против гезов. У пристани стояло еще несколько судов, да и склады на берегу манили запахами сыра и копченого мяса, так что люди из отряда Рема не стали присоединяться к бесчинствующим в пиратском поселке соратникам, а освоили местные ресурсы набив сначала животы, а потом карманы и заплечные мешки. Часа через четыре с островом Конките было покончено. Все до одной постройки пылали, каждого местного, кто оказывал сопротивление, жестоко убили, остальных оставили рыдать на пепелище. Бывшие грибцы забрали с собой только оружие, доспехи, деньги, драгоценности, провианты и пресную воду. Разор лично выбрасывал с палубы шелковые одеяния, предметы интерьера и прочее барахло, матеря на чем свет стоит, горе мародеров. У нас впереди еще шесть островов, придурки. Гремел разор. Куда вы все это пихать будете? Потери команды красного корабля составили пять человек убитыми и двенадцать ранеными. Из них четверо тяжело. Зато удалось освободить всех рабов на острове, правда, большая часть не захотела присоединяться к походу против гезов и отправилась искать счастье в последнем море на каком-то баркасе. Но остальные вступили в ряды мятежников, и теперь их было больше двух сотен. Доспехи и снаряжение с острова тоже пришлись очень кстати. У каждого появилась какая-никакая броня, и вооружились мятежники до зубов. Особо ценным приобретением стал лекарь. Этого старика надержали при местном борделе. Он делал аборты проституткам и лечил постыдные заболевания у гезов. А по призванию и основной профессии этот медик оказался военно-полевым хирургом, родом откуда-то из центральных провинций. — Я служил у дюритера, знаете ли, — сказал он разору, и разор уважительно хмыкнул, как будто это ему о чем-то говорило. — Меня зовут Цудечкис, маэстро Цудечкис. А еще сей достойный муж оказался ортодоксом и потрясающим специалистом. Седая шкиперская бородка лекаря мелькала тут и там. Он с хрустом вправлял суставы, деловито ковырялся в свежих ранах и вливал в рот микстуры лежачим больным, покачивая головой и цикая зубом. Кирпич с радостью уступил ему место корабельного доктора, оставшись при нем помощником. Стоило маэстру Цудечкису появиться на борту, как никто уже и не представлял себе, как без его услуг команда вообще существовала. «Какая, однако, бойкая натура!» — сказал про него как-то разор с одобрением. Красный корабль продолжил свой путь, и следующие два острова стали для мятежников легкой добычей. Их принимали за Дэна Беллами, а они принимали Геозов до Клинки. Команда выросла до двух с половиной сотен бойцов, а трюмы были уже основательно нагружены ценностями и оружием. И все это богатство было записано и учтено, и всем всего хватало с избытком. Рэм Тиберий Аркан неожиданно для себя оказался хорошим квартирмейстером. Он, можно сказать, открыл в себе талант к такого рода делам и даже получал удовольствие, выдавая на руки чистое белье и рассчитывая вместе с корабельным коком норму продуктов на 250 человек. «Не все же мне палашом размахивать», — говорил он в беседе с Микке. «Нужно и что-то полезное делать, да? Квартирмейстер я, в конце концов, или нет?» В такие минуты молодой Аркан чувствовал себя настоящим ортодоксом. Трудолюбивым, порядочным, рачительным хозяином. И это новое чувство ему нравилось. Палаш, кстати, он нашел по руке отличный клинок с полуторной заточкой, длиной с руку. Простой и надежный, без финтифлюшек, чернений и гравировок. Ну, как нашел. Выбил из рук у одного из гезов в свалке боя. Еще рэм раздобыл себе неплохие стальные наручи и поножи. Керасу пока оставил кожаную. Все, что попадалось из доспехов, было либо неудобным, либо не по размеру. Аркановский Рост всегда доставлял проблемы с подбором наряда и снаряжения. Мятежники вечерами хвастались своими подвигами, орали песни, знакомились с новичками и уверяли один другого, что готовы убивать Гезов, Низац Роск целыми днями напролет, прерываясь только на обед. А командный состав узким кругом, собираясь в кают-компании после удачного дня, мрачно размышлял о будущем. Ситуация с Курсом так и не прояснилась. Очевидным стало лишь то, что любой военный корабль с западного побережья, скорее всего, постарается напасть на них, поскольку никакого законного основания на владение красным кораблем Дэнна Белами у мятежников не было, не говоря уж о каперском патенте или какой иной бумаге. Доказывай потом, что кучка беглых гребцов рубилась только с пиратами, а гора драгоценностей в трюме, Компенсация за месяцы изнурительного труда, лишений и издевательств. Вообще-то у Рема была одна идейка, как узаконить их статус. Но делиться ею он не собирался. Ведь для этого Аркану пришлось бы поведать свою историю. Благодело до этого еще не дошло, хотя Разор уже несколько раз подгребал с разговорами по душам, но суета давала возможность увильнуть в сторону. То подожги, этого убей рему и самому было бы дико интересно послушать историю разора или того же микке но как то не складывалось не сложилось и в этот вечер на следующем острове под названием Сенраке мятежники умылись кровью встретив серьезное сопротивление местные быстро разобрались кто приплыл на корабле дэна белами резня была просто безумная хотя высадка прошла без помех Дело в том, что этот клочок суши являлся для архипелага чем-то вроде биржи труда, похожей на ту, которую Рэм видел в Смарагде. Сюда прибывали все, кто хотел попробовать себя в ремесле геоза, и ждали, пока какому-нибудь капитану не понадобится пополнить команду. Еще повезло, что вместо обычной, толкущейся здесь полутысячи головорезов, на острове ошивалось всего полторы сотни человек. Но трепку они задали мятежникам знатную. Хотя и полегли почти все, сломленные напором рабов, которых разор и кирпич с септимием успели освободить из тюремных бараков. У Аркана руки тряслись целые сутки от ужаса, пережитого в тот день, и страшно гудело в голове, после того как какой-то ловкий популяр сбил его с ног ударом шестопера по шлему. В общем, мятежники. Потеряли убитыми семьдесят человек, в том числе Кирпича, Латерна, Татри. Раненых было великое множество. Большая часть потерь приходилась на вчерашних рабов, толком не умевших сражаться. Но и старички тоже не убереглись. Развор получил ранение в ногу. Марку выбили половину зубов и свернули челюсть. А сухарь лишился двух пальцев на левой руке. С другой стороны, среди выживших освобожденных невольников сен раке оказался замечательный во всех отношениях купец-оптимат и почти вся его охрана восемнадцать опытных закаленных бойцов, которых захватила банда вербовщиков, заплывших высоко по течению реки в условно мирные земли запада, и напавших на торговый караван на привале. Это было колдовство. С сознанием дела говорил дородный купчина по имени Оливьер. Он вытирал тряпкой кровь с мощных предплечий и делился пережитым. Перед тем, как мои глаза закрылись, я увидел духов, подобных туману, которые летали над лагерем. И его охранники согласно закивали. Они все были профессиональными бойцами, наемниками. И вряд ли так просто прошляпили бы нападение. Купец не стал претендовать на лидерство, так что все они влились в команду, пополнив ряды абордажников, чьи потери были особенно велики. Считая этих опытных воинов, удалось набрать сорок пять человек пополнения и множество трофеев, включая оружие отличного качества и пудов сорок припасов и снаряжения правда, денег на этом острове почти совсем не было. Сюда приезжали те, кто хотел заработать, так что в карманах у них было не густо. Срывая злость за погибших товарищей, мятежники практически сравнялись с землей островное поселение. Все деревянные постройки пустили на погребальные костры для павших соратников-ортодоксов, а своих оптиматов — Мятежники предали земле на небольшом островке неподалеку. Разграбив большую часть малой гряды, так и не удалось решить главную проблему, хотя Микке и определил направление на север, углядев ночью знакомые созвездия и яркую точку небесного маяка. Теоретически можно было двигаться, ориентируясь по сторонам горизонта, и держать курс, например, на северо-восток, чтобы прибыть к западному побережью. Это грозило в лучшем случае судебным разбирательством, а в худшем — атакой военного флота какого-нибудь из местных сеньоров. Там не стали бы слушать сказки про освобождение из плена и поступили бы так, как поступают с настоящими пиратами. В итоге на общем совете команды было решено покончить с малой грядой, Ненависть к Гёзам еще не угасла в сердцах мятежников, но Рэм, покопавшись в своей душе, понимал, что ему уже просто хочется домой. А убийств и пожаров он навидался достаточно. Следующий остров ждал во всеоружии. Гавань ощетинилась копьями местной охраны. Классическая пиратская галера ставила парус, чтобы удрать за подмогой. В городке бил набат и горели костры. — Черт бы их побрал! Увидели, небось, дым от пожарищ соседнего острова. — бурчал Жерар. — Что нам теперь делать? Марк и Саптимий единодушно предложили плюнуть на Галеру и атаковать остров. Сухарь и Микке настаивали на том, что Галеру нужно остановить, чтобы она не привела подкрепление. А разор сдвинул назад затылок свой шлем Марион и спросил: "Как думаете, сколько бойцов на галерее? сетка в пять до да под сотню гребцов. Судно стандартное для гёзов, поменьше нашего раза в полтора". Задумался Жарар. "А на берегу?" На сей раз ответил Септими, опытным взглядом осмотрев ряды защитников. "Скорее всего, не больше сотни". «Так почему бы нам не напасть и на тех, и на других?» Поднял бровь боцман. «Думаю, мы справимся. Нужно высадить десант, тоже сотню человек, и отправить корабль за галерой. Протараним сволочей, спасем кого, возможно, из гребцов, а кого не спасем, ну, прими, Господи, их души». Командовать абордажниками на корабле остался Септимий как самый выдержанный и спокойный из старых бойцов. Микке, Жерар и Сухарь тоже оставались на борту. Мятежники не могли лишить корабль самых полезных членов команды. Аркан смотрел на набирающую ход вражескую галеру, строй копейщиков на пристани и два мыса, которые защищали собой гавань. — У нас ведь пять шлюпок, так? — спросил он. — Ну да. — И вон за тем мыском пологий песчаный берег. И прибой не такой сильный, да? — Давай-ка толком объясни, Рэм, к чему ты клонишь, — потребовал разор. И Рэм объяснил. Мятежники сделали вид, что погнались за галерой, а когда из гавани их уже видно не было, Спустили шлюпки битком, забитые бойцами. Да, десантная партия не насчитывала сотню воинов, предложенную Разором. В лодках сидели десятков семь человек, но все они были хорошо вооружены, экипированы и горели жаждой битвы. На корме одной из шлюпок нашел себе место и Аркан, рядом с Оливьером и Марком. Вымокнув до нитки... Они высадились на песчаный берег и атаковали городок Гезов с фланга, круша все на своем пути. Охрана пристани спешно разворачивалась навстречу нежданной угрозе, мечтая поскорее расправиться с наглыми налетчиками. А мятежники по совету Рема и не думали принимать правильный бой и с дикими криками атаковать пиратов. Заняв оборону в домах, наспех соорудив баррикады, они обрушили на гезов град метательных снарядов, включая мебель и посуду. Они швыряли факелы в здания у врага за спиной. Умельцы пускали зажигательные стрелы. Начались пожары. Гезы боялись поступать так же, и все, кто находился в зданиях, становились заложниками мятежных гребцов. Имущество обитателей острова тоже находилась под угрозой уничтожения. Силы оказались примерно равны, да и торопиться десанту было некуда. Подавляющее численное преимущество позволяло красному кораблю быстро разделаться с галерой и вернуться, меняя гребцов как можно чаще. Отступить пираты не могли. Боялись, что атакующие разрушат весь город к чертовой матери. Ситуация была патовая. И так бы все и оставалось, но в какой-то момент корабельный доктор Цудечкис подкрался к Рому сзади и, цепко, ухватив за плечо, прошептал. Он испытывает невыносимые страдания, знаете ли? Его срочно нужно снять оттуда. Аркан чуть не подпрыгнул от неожиданности. Во-первых, какого черта маэстру Цудечкис делал в составе десантной партии? Во-вторых, как ему удалось так незаметно подобраться, и, наконец, в-третьих, на чьи это страдания нужно обратить столь пристальное внимание. Позиция, выбранная Ремом, располагалась в общем зале наполовину разгромленной таверны. Они с Марком Оливьером и его людьми уже отбили здесь три попытки штурма, и высовываться куда-то не очень хотелось. Но судечкис был неумолим. Это за квартал отсюда, я увидел с крыши, там нет гёзов. Там молельный дом, знаете ли, стоит взглянуть. В конце концов как раз наступило затишье, и пираты притаились с другой стороны улицы, так что Рэм согласился. Вместе с Цудечкисом они выбрались на задний двор и закоулками направились к молельному дому. Доктор был вооружен небольшим арбалетом, за спиной кофр с медицинскими приспособлениями. — На бедре как-то хитро закреплены ножны с кривым ножом. В общем, лекарь выглядел внушительно. Аркан тоже держал палаш наготове. Кто знает, вдруг какая-нибудь Гезов-нелегкая понесет сделать большой крек и зайти в тыл позициям десанта. Но, не считая кинувшейся под ноги злобной псины, до молельного дома они добрались без приключений. Псину маэстру Цудечкис пристрелил с хирургической точностью, так что много шума она наделать не успела. Двери священного для популяров здания были заперты. Он на обсервационной площадке, сказал доктор Туда должна вести еще одна лестница. Лестница нашлась. Железные скобы вбитые в стену. Честь взбираться первым выпала, конечно же, Рему, а доктор остался внизу, прикрывая его из арбалета. Маэстру доктор вообще-то ни слова не сказал, что там такое он рассмотрел, и кто такой там испытывает мучения. Аркан вложил палаш в ножны и полез наверх. Чертовы скобы шатались, ржавчина слетала с них огромными пластами, и парень думал, что чудо-лестница не выдержит, и ноги его будут переломаны при падении в трех, а то и в четырех местах. Лестница скрипела, но не разваливалась. Убедившись, что сверху никого нет, аркан перевалился через ограждение и оказался на площадке. Сразу он не понял, что именно почуял его нос. Но через мгновение память подсунула подходящую ассоциацию — горелое мясо. Источник запаха нашелся быстро. Длинноволосый мужчина в клетке, подвешенной на распорке в виде буквы «П». Под клеткой тлела жаровня с углями. Днище было раскалено докрасно. Узник безжизненно повис на руках, уцепившись за верхнюю часть клетки. Ноги его судорожно дергались, касаясь днища. Он даже не стонал, совершенно обессилев. — Ему, черт побери, ноги поджарили. У рама самого заныли ступни. Ему хотелось как можно быстрее вытащить страдальца. Рама, на которой была подвешена клетка, казалась прочной, но аркан заметил уязвимое место. Поперечная балка крепилась к столбу веревкой, и рам принялся рубить ее полошом. По скобам наверх карабкался Цудечкис. Доктор влез на площадку в тот самый момент, когда последнее волоконце лопнуло, и рама покачнулась. Рэм уперся плечом в столб и услышал слова доктора, произнесенные одновременно со скрипом ломающегося дерева. — Погоди, куда ты? Рама уже падала на обсервационную площадку, и Аркан еле успел скорректировать ее траекторию, чтобы не задеть жаровню с угольями. С лязганьем и скрежетом, но довольно медленно вся конструкция обрушилась, и мужчина внутри застонал. Рэм кинулся рубить замок на дверце, и плевать ему было на то, что палаш затупится. А тут еще люк, который вел на площадку изнутри молельного дома. Приоткрылся, и оттуда полез страхолюдный дюжий тип в светлом одеянии. Маэстру Цудечкис очень резво прыгнул на крышку люка, которая ударила типа по голове, и тот с воплем скрылся где-то внутри банерет как раз дорубил замок откинул дверцу клетки и принялся вытаскивать узника стараясь чтобы он не касался раскаленного днища давай его сюда рем пока никого нет подал голос доктор несмотря на изможденный вид и торчащие ребра длинноволосый весил прилично так что аккуратно донести его до доктора не удалось пришлось волочить маэстру Цудечкис уже достал длинный и широкий кусок чистого полотна При помощи Рема уложил пострадавшего поудобнее и принялся бинтовать. — Дай ему это попить, а я займусь ногами. Аркан взял протянутый пузырек, раскрыл страдальцу рот и влил в него мутную жидкость. Тот инстинктивно глотнул. Пару мгновений ничего не происходило, а потом он вдруг глубоко вздохнул, широко открыл глаза, сказал что-то на непонятном мелодичном языке, закрыл глаза и впал в забытье. — Доктор, а парень-то наш не человек! — воскликнул Рэм, глядя на заостренные кончики ушей, до этого скрывавшиеся под длинными волосами. Да и глаза у незнакомца были явно нечеловеческого цвета, не бывает людей с фиалковым цветом глаз. — Эльф, знаешь ли, — спокойно сказал маэстру Цудечкис, продолжая обрабатывать парню ноги. — Давай, придержи ему голову. — Ну, может, для кого-то эльфы. Обычное дело, но Рэм видел только парочку в Смарагде, издалека, в составе посольства из Турин-Таура, что в дремучих восточных дебрях, за Рубоном Великим. Те эльфы казались надменными, церемонными, вышагивали в пышных одеяниях с роскошными украшениями и вообще представлялись ему тогда чуть ли не сверхъестественными существами а этот — изможденный, измученный в каком-то тряпье. Он совсем на них не был похож. Снова скрипнул люк, и Аркану пришлось оставить эльфа на попечение доктора. Надо было что-то решать с теми, кто заперся в молильном доме. А Рэм понятия не имел, сколько их там засело. Он окинул взглядом площадку и хмыкнул. Клетка. Днище еще не остыло, и Рам с натугой поднял конструкцию за верхние прутья и потащил к люку, который потихоньку открывался. Клетка весила, наверное, пуда три или четыре. Они там уперлись снизу чем-то длинным, чтобы не получить по голове, как в прошлый раз, и толкали крышку люка вверх. — Ах, — пыхтя злорастол аркан, — открывайте, открывайте крышка откинулась стукнув о плиты площадки рэм поднатужился и сбросил клетку внутрь грохот ляск, хруст и дикие вопли были подтверждением успешности такого маневра а, -а, -а, -а, -а! вскричал аркан сейчас я до вас доберусь и прыгнул внутрь идея была честно говоря не очень Он приземлился прямо на того крупного типа, который в первый раз получил по голове от судечкиса. Громила утробно хрюкнул, обмяк на ступеньках винтовой лестницы и не подавал признаков жизни. Клетка, видимо, не слабо его задела и с грохотом и лязгом устремилась вниз по лестнице, покалечив еще одного персонажа. Благообразного вида мужчина с седыми волосами, гладко выбритый и ухоженный, сидел у подножия лестницы. Опершись спиной на стену и держась за колено, клетка валялась тут же, неподалеку. — Сдавайтесь, — сказал Рэм, пытаясь отдышаться. И тут навстречу выскочил коренастый человек в светлом одеянии. Половина лица его была обожжена, наверное, днищем клетки приложила. Он лихо размахивал каким-то дрыном и орал невразумительно. И под его напором Аркан отступал вверх по лестнице, защищаясь полошом. В итоге его противник споткнулся о своего товарища и получил по голове клинком плашмя. Рэм одержал еще одну типично аркановскую победу. Некрасивую, нелепую, совсем не героическую, но зато с минимумом жертв и максимальным эффектом. Теперь и аркан старый гордился бы своим сыном. Рэм присел рядом с ухоженным мужчиной и проникновенно заглянул. Ему в глаза. — Зачем вы того парня жарили? Ну, который сверху? — Богомерзкая нелюдь, бестушная тварь, достойная самой лютой смерти! — заявил популяр, потирая ушибленное место. А потом уверенно заявил. — Его мучительная смерть угодна богу! Рэм размахнулся и дал ему хорошую оплеуху. «А чего он дичь всякую несет про Бога?» Размяв после удара ладонь, Аркан наставительно проговорил. «Что угодно Богу написано в Священном Писании, в книгах четырех ковчегов и слове Сына Человеческого. И там нет ни слова про то, что нужно жарить эльфов. А ты кто такой, чтобы говори за него?» «Я преподобный Надот э, Пилтник». «Я толкую Писание в этом Доме Божьем», — заявил седой мужчина. Рэм медленно выдохнул. Ему все стало понятно. «Преподобный толкователь — это главная проблема популяров. Они думают, что кто угодно может толковать Писание, что Писание вообще нуждается в толковании, что там все иносказательно и двусмысленно». А эльфа он прижигал потому, что в слове «сына человеческого» речь идет только о людях, стало быть, по их кривой логике. Только люди угодны Богу, а все остальные расы и народы есть порождение злых сил. И преподобного толкователя не смущал тот факт, что святой Ежи, который единственный знал слово наизусть, но был слеп и диктовал его переписчикам в первые месяцы после прибытия, Понятия не имел о том, что кроме людей в этом мире есть кто-то еще, обладающий разумом, речью и, по крайней мере, Рэм был в этом уверен, душой тоже. Ну что ж, маэстру Надот Пилтник, хватай своих товарищей и привязывай их вон к тем скамьям, или придется проткнуть всех вас палашом, чтобы вы не помешали мне. Задумчиво проговорил парень, подтвердив свои слова движением палаша. Толкователь заковылял к лестнице, со стонами и охами перетащил сначала обожженного, а потом и верзилу, к скамьям, и принялся привязывать их собственными поясами. Некачественно привязал, халтурно. Его Рэм связывал сам, а потом подтягивал узлы на двух оставшихся пленниках. — Маэстро Судечкис, я тут закончил! — крикнул Аркан. «Ну так поднимайся, господин квартирмейстер. Я один эльфа не потащу, знаете ли. Когда они несли эльфа по винтовой лестнице, доктор сообщил, «Разор уже высадился в гавани, сейчас наши режут пиратов на улицах». «Да?» — апатично отреагировал Аркан. «Ну и ладно».